Вот-вот на мышкинец. Вдруг мышка царапнула нос о шишку, да с перепугу нырь в снег только хвостом вильнула и нет её. Хорь даже зубами скрипнул: "Вот досада!" И побрёл хорь по белому снегу, злющий и голодный, лучше не попадайся. А мышка так ничего и не подумала об этом случае, потому что в голове мышиной мозгу меньше горошины. Так-то